Бюро со множеством ящичков, круглый дубовый стол, складной умывальник, несколько стульев и еще один стол очень больших размеров, заваленный рисунками и чертежами. Джон два раза пила здесь чай под охраной тетки бассейни. Предполагалось, что позади рабочей комнаты имеется спальня. Насколько семье Форсайтов удалось выяснить, доходы бассейни сводились... 40 фунтов в год за консультацию в двух строительных конторах, случайным приработкам, и, что заслуживало большего внимания, ежегодной ренте в 150 фунтов, предусмотренные в завещании его отца. В сведениях, которые удалось получить об отце, утешительного было мало. Деревенский врач, родом из Корнуэллса, Практиковал в Линкольншире. Байронические замашки, эксцентричная внешность, весьма видные фигуры в своих местах. Бэйнс, контора Бэйнс и Байлд Бэй, дядя Бассини, с материнской стороны, форсает по духу, хоть и не по имени, мало что мог рассказать о своем девере такого, чтобы заслуживало внимания. «Чудак, человек», — говорил Бэйнс, —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 Был чрезвычайно любезен с Джун, которая в те дни часто бывала у него на Лаунде-сквер. «Постройка мистера Сомса. Какой у него блестящий деловой ум. Так вот, эта постройка — именно то, что Филу нужно. Да, — говорил он Джун, — Теперь уж вам не придется так часто видеться с ним, милая барышня. Ну, уважительные причины, весьма уважительные, весьма. Молодому человеку надо пробивать себе дорогу в жизни. В его годы я работал, не покладая рук. Бывало, жена говорит мне, Бобби, ты совсем заработался, подумай о своем здоровье. Но я себя не жалел». Джун жаловал, что жених не может урвать время,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 переждать миссис Смол. «Ах, милочка!» — начала тетя Джулия. «Он так похудел! Мне часто приходилось замечать это за женихами. Ты последи за ним, последи. Есть такой мясной экстракт барлоу. Дяде Суэзину он прекрасно помог». Джун, сердито подергивающимся личиком, вытянулась во весь свой крохотный рост перед камином. Она рассматривала...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 Была возможность страстно мечтать о полноте. «По-моему», — грустно сказала она, — «ты не должна позволять, чтобы его звали пиратом. Это может показаться странным, ведь он будет строить дом для Солнца. Я надеюсь, что он отнесется к своей работе со вниманием. Это так важно для него, ведь у Солнца прекрасный вкус». «Вкус?» — воскликнула Джун, вспыхнув. «Да нет у него никакого вкуса». Ни у него, ни у кого другого в нашей семье. Миссис, мол, остолбенела. «У дяди Суизина, — сказала она, — всегда был прекрасный вкус. И у самого Сомса очаровательный домик. Ты же не станешь отрицать это, — вырвалась у Джун, — только потому, что там Ирэн».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 конечно конечно довольно а почему бы нет миссис смол забеспокоилась не знаю сказала она может быть тире не захочется покидать своих друзей дядя джеймс говорит что у нее мало интереса к жизни мы знаем то есть тимти считает, что ей надо побольше выезжать а ты наверное будешь скучать без нее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 Ты ведь теперь все время с мистером Бассини!» Она нагнулась к внучке жадностью, поцеловала ее и удалилась с мелкими семенящими шажками. На глазах у Джон выступили слезы. Она убежала в маленький кабинет, где Бассини сидела у стола, рисуя на конверте каких-то птиц, и бросилась в кресло со словами «О, Фил, как это тяжело!» Терце ее горело тем же огнем, что и копна золотисто-рыжих волос. В следующее воскресенье утром, когда Сомс сбрился, ему доложили, что мистер Бассини дожидается внизу и хочет его видеть. Приотворив дверь в комнату жены, он сказал, «Там пришел Бассини, займи его, пока я бреюсь, я сейчас приду». Он, должно быть, хочет поговорить о проекте. И Рен молча взглянула на него, закончила свой туалет и сошла вниз. Сумс все еще не знал, как она относится к постройке дома. Возражений с ее стороны он не слышал, а что касается бассейна, то к нему она, кажется, относилась дружелюбно. Из окна Сомсу было видно, что Ирэн и Бассини разговаривают внизу в маленьком дворике. Он заторопился и в двух местах порезал подбородок, потом, услышав их смех, подумал, но «Ну, им, кажется, не скучно вдвоем. Как он и предполагал, Бассини зашел за ним, чтобы показать планы. Сомс взял шляпу, они вышли на улицу. Планы были разложены в комнате архитектора на дубовом столе. И Сумс, бледный, внимательный, внешне совершенно невозмутимый, нагнувшись над ними, долгое время не говорил ни слова. Наконец он сказал недоуменно. Странно.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 и выражение его лица не понравилось Солмсу. «Проект делался с тем расчетом», — сказал архитектор, «чтобы хозяину было где повернуться в собственном доме, как и подобает джемпсмену. Солмс. Растопырил большой и указательный пальцы, словно измеряя степень уважения, которое он заслужит, выстроив такой дом, и ответил, «Да-да-да, я понимаю». То своеобразное выражение, которым отличалось лицо Бассини, когда он загорался чем-нибудь, появилось и сейчас. Я хотел выстроить вам дом, который обладал бы, ну, чувством собственного достоинства, что ли. Если вам не нравится...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 смотрел на его галстук, лежавший отнюдь не перпендикулярно. Бассейн был, к тому же, не брит, костюм его не отличался идеальным порядком. Архитектура, по-видимому, поглотила все стремления бассейна к правильности линий. «А не будет ли это смахивать на казармы спросил Сомс. Ответ он получил не сразу.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 Место здесь много», — сказал он. «Да, простор, воздух, свет». Донеслись до него невнятные слова Бассини. «Литл-мастер строит не для джентльменов. Он работает на фабрикантов». Солнц сделал протестующий жест. «Его причислили к джентльменам».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 — Восемь тысяч пятьсот, — сказал Сомс. — Ну, как так? Ведь моей предельной цифрой было восемь тысяч. Дешевле ничего не выйдет. Холодно, — ответил Бассини. — Выбирайте. — Вероятно, —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 и переодевался у себя в спальне. Затем они молча шли на Монтполье-Скверш, и Сомс всю дорогу уголком глаза поглядывал на бассейне. «Пират очень недарен собой», думал Сомс, «если приоденется как следует». И Ренн поливала цветы, когда они вошли в дом. Она предложила послать за Заджун. «О, нет, нет, нет», — сказал Сомс. «Нам еще надо поговорить о делах за завтраком». Он был почти радушен и усиленно угощал Бассини. Ему нравилось, что архитектор так оживлен. Оставив его после завтрака с Сирен, Сомс ушел к своим картинам, с которыми он всегда проводил воскресные дни — К чаю Сумс опять сошел в гостиную и увидел, что Ирэн и Бассини все еще говорят точно заведенные. Как он мысленно выразился, остановившись в дверях, незамеченной ими, он поздравил себя с благоприятным оборотом дела. «Хорошо, что Ирэн ладит с Бассини, хорошо, кажется, она начинает увлекаться идеей постройки дома». Спокойно поразмыслив среди картин, Сумс решил пойти на лишние 500 фунтов, если понадобится. Впрочем, он надеялся, что после приятно проведенного дня бассейн будет сговорчивее ведь, собственно говоря, все зависит исключительно от него. Он может найти тысячи способов удешевить стройку без всякого ущерба для общего плана. Сумс дождался подходящего момента, когда Ирен передавала архитектору «Первую чашку чая». Солнечный луч, пробравшись сквозь кружево занавесок, коснулся ее щек своим теплом, зажег золотистые волосы, мягкие глаза. Быть может, тот же луч зарумянил лицо в бассейне. Зажег, и его глаза тревогали. Солнц, не переносивший солнца, встал и задернул занавески. Затем взял чашку из рук жены,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 то его слова задели архитектора заживое. «Хорошо», — сказал он с мрачной покорностью, — «придется предоставить вам свободу». Через несколько минут Басенев встал и Сомс пошел проводить его. Архитектор был в состоянии ничем не объяснимого радостного волнения.